Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава 20 наше рукоделие. Старец с большой охотой занимался всем. На бдениях он был первым, на литургиях первым, в церкви и на послушаниях тоже первым. Старец любил трудиться и не останавливался, даже когда это позволял наш распорядок. Старец мне говорил, когда человек знает, что в своем послушании работает Богу, тогда он трудится с большой охотой. Поэтому с самого раннего утра, лишь только рассветало, он брался за рукоделие, согласно отеческому изречению «Тело мое, чтобы питаться, трудись». «Ты же, душа моя, чтобы спастись, трезвись». Почему старец так поступал? Для того, чтобы дать пример нам. Но также и потому, что на рукоделии есть благословение Божие. Рукоделие помогает в борьбе с помыслами. Когда кто-нибудь не занимается рукоделием, его ум все время занят мыслями то об одном, то о другом, ему хочется поговорить и тому подобное. Ведь это очень естественно для человека желать что-нибудь делать если он не трудится, то захочет трудиться язык захочет трудиться ум старец рассказывал нам такую историю один брат ушел от своего старца его спросили почему ты ушел э он все время заставлял меня трудиться и по воскресеньям и по праздникам все работой до работой Тогда один великий старец ему объяснил, «Хорошо с тобой поступал твой старец, ведь если ты не будешь трудиться и в эти дни, воскресенья и праздники, то, поскольку ты не совершаешь духовного труда, ум твой будет все время бродить там и сям, по дурным местам». Твой старец, зная, что ты не способен творить молитву и иметь духовное созерцание, и что ум твой будет бродить там и сям, счел более полезным для тебя рукоделие, чтобы ты трудился, и твои помыслы были связаны. Поэтому старец Иосиф не оставлял нас в праздности, ссылаясь на отеческие изречения. Праздность научила людей всевозможному злу, и праздность — мать всякого зла». Праздный человек, во-первых, не зарабатывает на хлеб насущный, а во-вторых, ничего не может заработать на милостыню для помощи ближнему. Но прежде всего труд и послушание приравнивались святыми отцами к молитве, считались средством спасения, ибо трудящийся человек должен и молиться, и работу выполнять. Трудящийся человек полезен и нужен, а праздный и ленивый не удостаивается от людей никакой чести. Нашим рукоделием была резьба по дереву. Мы делали по восемь-десять крестиков в день. Старец Арсений резал пилой на куски твердую древесину. Отец Иосиф и отец Харлампий делали из этого заготовки и предварительную резьбу на них, так называемый остов. Затем это брал старец и вырезал готовую вещь. Отец Афанасий брал крестики, продавал их монастырям и приносил нам продукты. Давали мы крестики на продажу и в магазины в Корее, потому что получалось их у нас много. Отправляли мы их и в Америку, а нам присылали деньги. Вырезая по 8-10 крестиков в день, мы собирали очень много, особенно во время Великого Поста. Позднее мы делали и водосвятные кресты. Один раз я видел, как старец сделал двадцать таких водосвятных крестов. Работу он делал очень быстро. Он считал ее разновидностью молитвы. Позднее мы начали делать и резные печати для просфор. У старца получались замечательные резные крестики. Работал он очень ловко. Он был очень искусен в резьбе, потому что имел твердую руку. Он мог вырезать по дереву, просто держа вещь в руке, тогда как мы могли вырезать, только опирая ее на что-нибудь. Благодаря твердой руке работа его была очень успешной, но занимался он лишь одним видом резьбы. Он делал крест, на одной стороне которого вырезал распятого Христа, а на другой — Пресвятую Богородицу. Если бы он захотел, он мог бы прекрасно делать очень тонкую резьбу». Это мы видели сами, когда он считал нужным сделать что-нибудь особенное, однако ему не нравилось делать разнообразные или роскошные вещи с очень искусной тонкой резьбой, потому что они, — говорил он нам, — требуют большого умственного внимания и как бы отрывают ум от его обращенности к Богу, уводят его в плен, кроме того». «Если бы мы делали более искусные вещи, ими интересовалось бы больше людей, и мы потеряли бы безмолвие. А так, простой работой, мы достигали цели, зарабатывали себе на жизнь. Благодаря резьбе у нас были все блага, хотя мы не имели ни сада с огородом, ни оливковых деревьев». Однако работа эта была нелегкой, и старец уставал, как можно видеть из одного его письма. Хотя в юности я был в рассвете сил, а сейчас состарился, как столетний старик, от мук многих изменений я прежде всего делами рук своих добываю хлеб свой в поте лица, как ты видел из того, что я тебе прислал. Глава двадцать Переселение в новый скит. Старец Иосиф прожил в пустыне малого скита святой Анны 15 лет до 1953 года, но у нас, молодых послушников, стало сдавать здоровье от различных невзгод, от суровой жизни, от изнурения, от антисанитарии и, главным образом, из-за наших келей, которые были настоящими склепами. У меня начались проблемы с легкими, Появились симптомы, напоминающие туберкулез. Отец Иосиф-младший все время испытывал недомогание от постоянной боли в груди, от кровохарканья и желудочных расстройств. У отца Харолампия, бегавшего повсюду от переутомления и таскания больших тяжестей, появилась грыжа. Мы пришли в полную негодность. Мы были молодыми, но уже ни на что негодными. Текло время. Силы старца тайли От чрезвычайного подвижничества на протяжении всей жизни он стал часто болеть. У него, бедного, все время болела голова. Он стал очень чувствителен к холоду. Чтобы согреться, он надевал кучу теплого белья, подвязывался веревкой и становился похожим на Вавилонскую башню. Мы тоже натягивали на себя все, что имели. Теплое белье, шарфы, одеяло, пальто так что были похожи на астронавтов в скафандрах. Мы пили только горячую воду, потому что ничего холодного пить не могли. Я заматывал себе живот шерстяной попоной, чтобы он согрелся и мог переварить пищу. Во что мы превратились? Холод и сырость, в которых мы жили долгие годы, нас подкосили. С тех пор я легко простужаюсь и буду страдать этим до смерти». Мне было двадцать пять лет, а я был словно старик. Летом мы мучились от жары, которая нам не давала толком выспаться. После хератонии отца Харолампия выспаться стало еще сложнее, потому что мы служили литургию каждый день. Зимой еще было достаточно времени, чтобы отдохнуть после литургии, потому что солнце сходило поздно. Но летом ночи короткие, и времени на отдых утром не оставалось, ибо литургия всегда должна была начинаться в шестой час ночи, то есть в полночь, когда мы заканчивали, изнуренные недостатком сна и летней жарой, уже рассветало. Старец же постоянно понуждал себя приходить на литургию, несмотря на то, что его колева была довольно далеко от церкви. Тогда нас было шестеро. Два старца, старец Иосиф и старец Арсений, отец Иосиф-младший, отец Афанасий, священник, отец Харолампий и я, Диакон. Иногда у нас гостил какой-нибудь старчик, места нам не хватало, площадка, на которой мы жили, находилась на краю обрыва, из-за отсутствия места мы больше ничего там не строили. В пещерках же, которые там были и где раньше жили русские, Могло поместиться два 3 человека, а не шесть или семь. Кроме того, сверху часто падали камни и что-нибудь ломали, поэтому мы все время от них укрывались. Нашим рукоделием тогда были большие печати для просфор, которые мы вырезали из крупных кусков дерева. Для этого рукоделия требовалось и больше инструментов, чем у нас имелось, и больше места для работы — Да и дерево для печатей приходилось таскать издалека, с холодных вод. Много было трудностей, все это сказывалось на нашем здоровье. Если бы мы не переселились, то не смогли бы выжить. Старец понял, что мы не можем больше там жить, и сказал отцу Арсению. Молодежь надорвалась, а с нами, стариками, что будет? Скоро мы все придем в негодность. Тогда мы решили перебраться в новый скит где и климат помягче, и место более удобное. Он рядом с морем, так что трудов было бы меньше. Звал нас туда со своей стороны и отец Феофилакт. Перебирайтесь в новый скит, ведь у меня здесь целый дом. Старец сотворил молитву и сказал нам. Я получил извещение от Бога. Пора переходить пониже, в новый скит, ибо здесь все идет к тому, что никто не останется на ногах. И как же тогда мы, старшие, сможем жить здесь, если у вас, у молодежи, не будет здоровья? Оно у вас уже пошатнулось. Сегодня вечером мы начнем перебираться в новый скит к старцу Феофилакту. Сентябрьской ночью 1953 года при свете луны мы отправились к святым бессребренникам в новый скит, к отцу Феофилакту. Каждый вскинул на плечи по одеялу. Было у нас еще и три-четыре книги, и все, больше у нас ничего не было. Мы немного пожили в каливе святых бессребренников, которая находилось посредине скита. Это место нам не подходило, потому что мы привыкли к безмолвию и затворничеству, и новый скит казался нам очень густонаселенным. Старец сказал отцу Арсению, «Здесь что-нибудь скажешь, а на другом конце тебя слышно». Кашлянешь, и все соседи услышат. И если мы начнем молиться вслух или заплачем, то превратимся в театр. Кроме этого, случились и кое-какие споры с тамошними отцами. Нас, любящих безмолвия, такая жизнь не устраивала. Оставаться там было невозможно. Спустя несколько дней после переселения старец мне сказал. «Дитя моё, что нам делать? Мы не подходим для жизни здесь». Мы люди мирные и не можем участвовать в этих раздорах. Мы должны уйти. Ступай-ка ты к игумену монастыря святого Павла и скажи, что мы уходим. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я пришел в монастырь и передал то, что мне было велено, игумену, старцу Серафиму. И он мне сказал, «Зачем вам уходить? Мы вам дадим большой тихий участок за пределами скита, от скитской башни и вниз до самого моря с четырьмя уединенными каливами. Мы вам дадим его даром, только не уходите». Я возвратился, сообщил это старцу, и он мне сказал, «Сходи, посмотри, что это за каливы». Я пошел, посмотрел их, они мне понравились». Место было пустынное, что позволяло нам хранить безмолвие, и при этом всего в пяти минутах от Скидского храма. Я вернулся и сказал. «Старче, я сходил и посмотрел, это то, что нам надо. Тогда встаем и перебираемся туда. Погодите, старче, лучше посмотрите прежде и вы, вдруг они вам не понравятся. Меня совесть замучает, если вы туда переберетесь, а вам не понравится». — Нет, дитя мое, раз тебе понравились эти каливы и это место, то понравятся они и мне. В общем, отправляемся. Мы собрались и пошли туда. Старец был в восторге. — Как здесь тихо! Мы и здесь нашли себе пещеры. Мы уже не в скиту, а отдельно от него. Не будет теперь скит нами заведовать. Значит, будем жить спокойно и сможем держаться устава, который был у нас в пустыне. И действительно, мы придерживались его до самого конца. Итак, мы переселились туда. Однако тамошние маленькие хижины находились в жалком состоянии. У них не было ни окон, ни дверей, ни потолков, ни пола. Все они были заброшены. Когда мы их нашли, там не было ничего, совершенно ничего. Там остался только глиняный горшок, в котором когда-то варили еду. Нашлось там и три тарелки с кое-как замазанными трещинами. Такие обычно выбрасывают. Еще мы нашли три вилки. У каждой было отломано по зубу, так что целых зубов у них оставалось только по три. Чтобы поесть, я ждал, когда кто-нибудь закончит свою еду, чтобы мне взять тарелку и вилку. В такой нищете мы жили. Денег на приобретение необходимых вещей у нас не было, Мы были очень бедны. Вначале нам было трудно, но мы привыкли к лишениям и, вооружившись терпением, мало-помалу обустраивали нашу жизнь. Трудности нас не очень беспокоили, поскольку все наше внимание было сосредоточено на духовном подвиге, на послушании, трезвении, молитве, молчании. В каждой каливе мы жили по одному или по двое, Старец и отец Арсений жили в одной каливе, отец Харалампий жил ниже, моя калива была еще ниже, рядом с морем, а отец Иосиф-младший жил в скиту вместе с отцом Феофилактом. Все вместе мы собирались только на литургию. И в полдень старец звонил в колокольчик, чтобы собрать нас на трапезу. После того, как мы более-менее обустроились в каливах, Первым нашим делом стало строительство церкви, так как старец не мог оставаться без святого причащения, ходить же куда-либо ему было трудно. Итак, мы построили очень простую церковку в честь святого Иоанна Предтечи. Старец имел особую любовь к честному Предтече, основателю и покровителю монашеского жительства. Позднее мы построили еще одну церковку в моей Каливе, Старец пожелал посвятить ее благовещению, потому что начало его монашеской жизни было положено в благовещенской келии в катунаках. Он мне сказал, «Мы, дурачок, посвятим ее благовещению, и Бог тебя известит, что так и надо». Старец мне так сказал, зная, что я хотел посвятить ее предтече, но я ответил старцу, «Как вы пожелаете». Спустя какое-то время я был в церковке святых бессребренников со старцем Феофилактом. Я там над чем-то трудился и вспотел. Рядом находилась каливка, и я пошел туда сменить одежду. Там была крошечная икона Благовещения, и эта икона стала меня притягивать к себе с такой любовью, с такой благодатью, что если бы было возможно, я бы ее просто съел». Я рассказал об этом старцу, и он мне ответил, «Разве я тебе не говорил, что тебя известит Бог о том, что это его воля назвать церковку в честь благовещения?» У нас была одна большая и одна маленькая пещерка, которую мы очень хорошо обустроили, окошко, дверка, лесенка, потому люди и назвали старца Иосифа пещерником, что он всю жизнь жил в пещерах, и в Катунаках, и в Святом Василии, и в Святой Анне, и, наконец, в Новом Скиту. Все время он охотился за пещерами. Когда мы поселились в Новом Скиту, к нам постепенно вновь вернулось здоровье. Дело было не только в более мягком климате, но и в том, что все было рядом, и поэтому нам уже не нужно было таскать так много тяжестей. Мы забросили шерстяные попоны, могли пить уже и холодную воду. Как только мы сменили климат, так ожили. Мы снова стали молодыми. Все поздоровели, кроме старца. Он был болен всю оставшуюся жизнь. Возможно, от поста, возможно, от трудов бдения, от молитвенных трудов или же от вражеских козней. Во всяком случае, от всего этого старец превратился в сплошную рану. Весь подвижнический опыт старца привел его к выводу, о котором он сказал мне однажды. «Дитя мое, я понял, что жить нужно где-нибудь невысоко, как и мы живем сейчас здесь, где легко находим все необходимое». Жить нужно в таком месте, чтобы не тратить много времени и сил на переноску грузов, которые приходится таскать на спине далеко и высоко, так что все силы уходят на это, и мы устаем настолько, что не можем спокойно совершать бдение ночью. Жить надо где-нибудь внизу, чтобы волны бились о порог кельи. Это доступно любому, и тогда можно с нерастраченными силами полностью посвящать время молитве, ибо все необходимое для жизни имеется. Подобный вывод сделал старец и относительно еды. Поначалу наша еда постоянно была без елея, однако когда у него появились молодые послушники, он понял, что у нового поколения нет сил для непрестанного поста, поэтому мы ели пищу с елеем в дозволенные дни — так же, как сыр и рыбу, когда они у нас были. Старец мне сказал, «Вывод, которому я пришел на сегодняшний день, после стольких лет подвижничества, таков. Лучше всего найти такого духовного наставника, который, накладывая на учеников небольшие телесные труды, вроде переноски тяжестей и других подобных занятий, дает им хороший устав молитвы и воздержания». «Именно так мы и жили в Новом Скиту. Мы строго держались нашего устава, нашего чина, нашей молитвы, служили литургию каждый день, постоянно исповедовались, были очень внимательны в том, чтобы не прознасловить. И наша жизнь была прекрасна и благословенна». Старец писал, «У нас здесь благодатью Христовой все хорошо. Благодаря божественным литургиям мы достаточно обеспечены». Нам присылают сорокаусты, и мы немного занимаемся кое-каким рукоделием. Младший священник часто болеет, Иосиф в этом году дикей, занимается с паломниками, и нам от него нет никакой помощи. Афанасий живет один в своей хижине, отец Харалампий делает понемногу печати, отец Арсений — садовник, а я — повар, феофилакт с Иосифом. Было у нас и два старчика, они умерли, ты их не знал. Есть у нас еще Никодим, который моет нам посуду. Живем благодатью Божией очень хорошо. От наших старцев и от святых отцов, из самого установления духовничества, мы узнали, что послушник имеет опору в своем старце. Нет у тебя доверия к старцу, нет у тебя и опоры, тогда рушится все, бдение, труды. Что бы ты ни делал, все впустую. Это я узнал на практике. Незадолго до представления старец нам сказал, «А ну-ка посмотрим, чада представьте себе, что меня нет, и разойдитесь. Как вы это сделаете, когда я умру, и вы останетесь одни? Каждый сам по себе готовьте, занимайтесь рукоделием и творите молитву». «Будь благословенна». Старец сказал, «Мы разошлись». Нам помогло то, что наши калиевы были достаточно далеко друг от друга. Я оставался в своей, отец Харалампий в своей. Я точно исполнял слово старца. Как сказал старец, так я и сделаю. Итак, я сам готовил себе еду, сам молился, только литургию служили вместе. Прекрасно! И бдение я совершал, и Иисусову молитву творил, но чего-то не хватало. Вот ведь... — говорил я себе. — Все застыло на месте, не сдвигается с мертвой точки. — Почему все застряло? Потому что при живом старце у меня не было старца. Вот что хотел нам показать старец Иосиф. Какой бы ты духовный подвиг не совершал, если у тебя нет старца, если ты от него оторвался, все бесплодно. Я сказал про это старцу». «Старче, я совершаю бдение, слежу за своими помыслами, тружусь, но молитвы не нахожу». Он мне ответил, «Знаешь, почему ты ее не находишь? Потому что я устроил для вас этот эксперимент. Ты поверил, что у тебя нет старца, тогда как старец жив, и это при том, что ты сделал все по послушанию. А что получилось бы, если бы ты это сделал по собственной воле? Запомни этот ценный опыт». Глава двадцать Наши коты. У старца было пять или шесть котов. Он их жалел и кормил, поэтому мыши у нас не переводились. Как-то одна мышь попалась в мышеловку. Старец мне сказал, «Отдай ее коту». Я открыл мышеловку, мышь выбежала, но кот даже не обратил на нее внимания. Старец расстроился. «Поймай ее», — сказал он мне. Я побежал, нашел ее, прыгнул, схватил ее за загривок и посадил обратно в мышеловку. Хоть мне и было противно, но я сделал это, чтобы старец не расстраивался. А у меня было два кота — Пардалис и Арапис. Своих котов я дрессировал. Однажды, когда дело у меня шло к чахотке, мне прислали свежее сливочное масло — Я занимался рукоделием в мастерской и вдруг заметил, что у моего кота посидели усы. Он нашел масло. Досталось ему от меня на год вперед, чтобы это было в первый и последний раз. Ночью я отпускал котов, чтобы у них было свое бдение. Давайте, я за бдение, а вы за мышей. Никто не спал. Когда я заканчивал литургию и возвращался назад в скит, я им говорил — «Идите, я дам вам антидор, печенье и карамельки». Если Арапис ловил мышь, он считал своим долгом мне ее принести. Арапис знал, что я в келье и не сплю. Он приносил мышь и мяукал, а я должен был ему сказать «благословляется». И после этого он ее съедал. Потрясающие коты! Когда я работал, коты сидели у меня в корзине, задирали друг друга и ссорились». Я их спрашивал, кто на этот раз начал первым? Они становились на задние лапы, а передние поднимали вверх. Какие же они были смешные! Старец мне говорил, они, отец, над тобой потешаются. Когда мы были со старцем в пустыне, у нас был один кот, который воровал еду прямо из кастрюли, когда та готовилась. Как-то мы увидели, что Пардалис съел картошку. Где он ее только нашел? Старец захотел его поймать, кот перевернулся на спину и поднял лапы. Я его не стал бить, тем дело и закончилось. Не мог я бить его, когда он показывал такое смирение. Как можно было его ударить? Я сказал ему, «Бог тебя простит, доедай да уже свою картошку, и кончено». Какой бы грех не совершил человек, если он смирится, Бог его не наказывает, Если же не смиряется, то Бог начинает его бить, пока тот не попросит прощения. А как попросит прощения, Бог человека прощает. Однажды старец мне сказал, чтобы я принес рыбы. Я спустился к морю. Со мной пошли и коты. Я обычно брал их с собой на рыбалку. Они садились на берегу, ждали меня и разглядывали рыб. Я им сказал, «Не прикасайтесь к ним, иначе я вас брошу в море». Дисциплина. Когда рыбалка закончилась, я сказал, «Ты, Пардалис, сиди здесь у колевы». Я взял корзину с рыбой и принес к оливе старца. «Ты, Арапис, сторожи рыбу». Я зашел, положил поклон старцу, а он меня спросил, «А рыба? Ее сторожит кот». «Ну, отец, он ее съест». Мы вышли и увидели, что Арапис выдержал битву с другими котами, охраняя рыбу. Он разогнал стаю сытых котов старца, покусав их и загнав на крышу. Старец, как только это увидел, спросил: "Как тебе удалось так их выдрессировать, они оказывают послушание старче?" Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Когда я сидел на трапезе, Арапис садился рядом со мной. Братья ему говорили «пошел вон», а он не обращал внимания, словно хотел сказать «нет, я буду рядом со своим старцем». Для наказания кота у меня был горький перец, которым я натирал ему нос. Ох и жгло его. Потом я его звал «Арапис». Он приходил, я ему давал поесть. У меня был для него антидор» шоколадки, фрукты. Однажды старец мне сказал, «Ступай в кедровник, поешь орешков, подкрепись, наберись сил». Я пошел туда. Ночью я не мог заснуть, так как оставил котов на старца. В пятницу я вернулся, по дороге пел «Воскресенье день». Когда я пришел, старец мне сказал, «Должен тебя расстроить, коты пропали». «Они не пропали, старче», — ответил я ему, — Я пошел вниз, в свою каливу, но забыл ключи и крикнул. — Старче, бросьте ключи! — Мяу, мяу! — повылазили мои коты. Старец изумился. — Ну и выдрессировал ты их! Прекрасной была жизнь, я и два котика, пустыня, и мы одни. Глава двадцать третья Иисусова молитва и бесноватый юноша Когда мы жили в Новом Скиту, к нам пришел один бесноватый юноша. У него был бес публичной женщины. Когда он овладевал юношей, голос его становился подобным голосу блудницы. И он говорил вещи, о которых, по словам апостола, срамно есть и глаголоти. Он был бондарем, прожил он в нашей общине довольно долго и помогал нам, чем мог, когда мы работали». Я работал в мастерской, делая печати, а он чинил бочки во дворе. На третий день он зашел ко мне и сказал, «Отец, не научишь ли ты меня делать печати? Эти бочки, которыми я занимаюсь, работа тяжелая, к тому же сидит во мне и этот, он не хотел говорить слово без который все время меня позорит. Я тебя научу, брат, будь благословенна». «Вот смотри, делай так-то и так-то, вот инструменты, вот заготовки, образец перед тобой, работай здесь за этим верстаком, только имей в виду, что здесь, в нашей общине, как видишь, никто из отцов не разговаривает, они все время творят Иисусову молитву». Говоря это, я хотел, насколько возможно, избежать празднословия и рассеянности во время молитвы. Но и кое-что еще пришло мне на ум в то мгновение. Интересно, — думал я, — могут ли бесноватые творить Иисусову молитву? Итак, мы взялись за рукоделие и молитву. Не прошло и нескольких минут, как взбудоражился в нем бес. Парень покраснел, нахмурился. Внезапно — бах! — он пнул стол ногой. Печать полетела в одну сторону, инструменты — в другую как только он не отхватил мне пальцы. Я схватил парня в охапку, чтобы он не упал и не ударился. Голос его изменился, и начались крики, сквернословия, угрозы, ругань. «Заткнись, паршивый, заткнись, прекрати это бормотание, что ты заладил одно и то же, брось эти слова, ты меня достал, мне здесь у тебя хорошо». «Чего тебе надо? Что ты меня будоражишь? Я тебя сожру, разорву тебя в клочья!» Я крепко его держал, чтобы он не упал, а бес его мучил. Наконец он его оставил, и тот успокоился. «Видел, что он со мной делает?» — сказал этот бедняга. «Вот так я мучаюсь постоянно. Терпение, брат мой, терпение. Не обращай на него внимания. Все это не твое, чтобы тебе огорчаться». Ты заботься о молитве. Мы закончили работу и собрались идти к старцу. По дороге он меня спросил, как вы совершаете по ночам бдения. Сейчас лето, и мы выходим с четками во двор. Там на воздухе мы часами совершаем правила и поклоны. И я буду читать Иисусову молитву по четкам, не буду теперь петь. Теперь я буду говорить эту молитву. В то время, как мы поднимались к старцу наверх, я впереди, а он сзади, ему пришло в голову вот что. «Отец», — сказал он, — «что, алексей можно я помолюсь и о том, который у меня внутри, чтобы его помиловал Бог?» И что его беднягу дернуло сказать это? Мгновенно бес им овладел, поднял на воздух и грохнул озимь, аж земля задрожала. Улетела его торба, улетела скуфейка. Я опять схватил юношу, чтобы он не ударился обо что-нибудь и не убился. Голос его изменился, и он опять начал. Заткнись, паршивый. Заткнись, говорю тебе. Что это ты говоришь? Какая еще милость? Никакой милости. Не хочу милости. Нет. Что я сделал, чтобы просить милости? Бог несправедлив. За малый грех, за какую-то гордость он меня лишил моей славы. Мы не виноваты. Это он виноват. Пусть он кается, а не мы. Дало эту милость. Сильно бес его потрепал и бросил, как тряпку. Я дрожал, слыша, что говорит бес. За несколько минут я на опыте понял то, чего не смог бы понять, прочитав о бесах тысячи книг. Спустя какое-то время алексей пришел в себя. Я надел на него скуфейку, и мы продолжили путь к старцу. Старец его принимал и говорил с ним всегда с большой любовью, и всегда при разговоре был спокоен. Он много молился о таких людях, ибо знал, какое мученичество они претерпевают от бесов. Нам он объяснял, если мы, сталкиваясь с ними снаружи, так страдаем от помыслов и страстей, какие же мучения переносят эти несчастные, имея их день и ночь внутри себя. И, качая головой, печально заканчивал. Наверное, они проходят адские муки здесь, но горе тем, которые не покаются, чтобы Бог их милостиво наказал тем или иным образом еще в этой жизни. И затем Он приводил слово одного святого. Если ты видишь человека, который открыто грешит и не кается, и с ним не случается ничего печального в этой жизни до самого смертного часа, то знай, что истязание этого человека будет без милости в час суда. И слушая эти слова старца, мы со все большей симпатией глядели на брата, которого терзали бесы. На службы в церковь этот брат не ходил. Он бродил по скалам с четками и кричал непрестанно Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Эхо разносилось по всей округе. Он узнал на опыте, сколь попаляет беса Иисусова молитва. И в то время, как он, бродя по скалам, не переставая говорил молитву, вдруг менялся его голос, и бес начинал кричать. «Заткнись, заткнись, — сказал тебе. Ты меня извел. Что ты сидишь здесь во дворе? Что ты бродишь по скалам и бормочешь? Ступай с другими в церковь и брось это бормотание. Ступай помоги старцу. Ты его оставил читать одного, а он не сможет один вычитать всю службу. А ты схватил четкий бур-бур-бур, что ты все говоришь и говоришь одно и то же день и ночь, и не даешь мне ни на миг успокоиться. Ты меня достал, ты меня замучил, ты меня сжешь. Разве ты не понимаешь?» А когда час искушения заканчивался, брат снова принимался за молитву с четками «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Он очень хорошо понял то, что, как казалось дьяволу, он не сможет понять. И когда мы видели, как он мучается, как он борется, как он терпит, мы испытывали боль в душе, но одновременно была и надежда. Он прожил у нас немало времени и ушел в гораздо лучшем состоянии, но больше его мы не видели. Только Бог знает, что с ним стало. Глава двадцать четвертая. Отец Симон. Старчик по имени Симон до монашества был портовым рабочим в волосе. По утрам он обычно опохмелялся, выпивая ракию, и снова засыпал, чтобы проснуться на следующий день. Однажды кто-то пырнул его ножом неизвестно за что, перерезал ему сухожилие и с тех пор он сгорбился. Милость Божия привела его на Святую Гору, где он стал монахом. Он жил ниже той каливы, которую мы устроили в новом скиту и в которой упокоился старец Иосиф. Я служил тогда в церкви святых бессребренников в одноименной каливе, Отец Симон время от времени приходил к нам, и старец кормил его. Однажды он пришел туда, где я занимался рукоделием, вырезая печати для просфор. — Батюшка мой, как поживаешь? — Присядь, отец Симон, присядь, побудь со мной. — Отченька, сказать тебе кое-что? — Скажи. — Я раньше ничего не боялся, а сейчас бьют часы, и я вздрагиваю. Что-то нехорошее происходит. И... «Чего же ты боишься?» «Вот именно. Раньше не боялся, а сейчас почему-то вздрагиваю. Это достойно удивления. Знаешь, если я помру, то когда ты об этом узнаешь, приди и подготовь меня к погребению». «Отец Симон, давай сделаем так, чтобы было наверняка. Ты каждый день будешь сидеть на балконе, чтобы здороваться со мной, когда я буду идти в святых бессеребренников». А я буду здороваться с тобой и так буду знать, что ты жив. Если же не увижу тебя на балконе, то пойму, что ты помер. Не стоит, ты и так все узнаешь. Но ты все-таки делай то, что я тебе сказал. В общем, мы посылали ему еду. Брал он кое-что и в других местах. Он сидел на балконе и кричал мне. «Благословите, отченька». «Благословите, отец Симон». «Хорошо». Наступил канун памяти святого Симона, Было двадцать седьмого декабря. Пришёл отец Симон к старцу взять еду. Старец был прозорливым, поэтому сказал. «Отец Симон, не ходи в новый скит. Приходи сюда, я дам тебе поесть. Дам тебе и большую чашу вина, и будет у тебя все прекрасно. Не ходи никуда». Старец был очень сообразительным. «Окажешь мне послушание?» «Хорошо, старче Иосифе, я никуда не буду ходить. Хорошо». Итак, в тот день взял он еду и пришел посидеть в нашем с отцом Феофилактом дворе. Перед этим мы все вместе пообедали у старца и пришли в нашу каливу святых бессребренников. «Отец Симон, почему ты не идешь домой? Боюсь, отченька. Чего же ты боишься? Старец, будучи опытным, понимал, в чем тут дело». Он старался устроить все с отцом Симоном так, чтобы смерть не застала его пьяным. Он знал его слабость и поэтому говорил ему «Не ходи ни никому в скит, не ходи ни никому в скит». Вскоре мы отправились поспать два-три часа перед бдением, и отец Симон ушел. Тогда-то он, должно быть, и подумал, куда мне идти, забыл наказ старца и отправился в скит, чтобы развеять страх. Побывал у кого-то в гостях, провел там вечер, там его угостили ракей. Выпей одну рюмочку. И когда стемнело, отец Симон был уже пьян. Как ему добраться домой? Дали ему в качестве фонарика керосиновую лампу. Утром прохожу я мимо его каливы, отца Симона нет. Прохожу в полдень, был канун Нового года, его не видно. Старче, отец Симон помер. Да брось ты! — Откуда ты знаешь? Пообедайте, и потом сходите посмотреть. Буде благословенно. Мы поели и легли спать, думая после этого пойти. Но отцу Иосифу-младшему не спалось. Он поднялся и пошел к отцу Симону. Калитка была отворена. Поднялся он на террасу, дверь в каливу тоже отворена, а за ней на полу лежал отец Симон. Видимо, идя с керосиновой лампой, он, будучи выпившим, упал, ударился головой и тут же умер. Как только не случился пожар. Отец Иосиф рассказал все старцу. Мы отнесли покойника в скит. К счастью, была зима, стояла холодная погода, и мы оставили его на ночь в своей каливе. Переодели и ночью молились о его упокоении, от тела уже исходил запах. Мы старались перебить его ладаном. На следующий день, третий после смерти, похоронили отца Симона. Вид у него был такой, будто он спал. Старец сказал, чтобы мы отслужили по нему бедному сорокауст, и начали мы служить о нем литургии. К середине сорокауста является мне отец Симон, расстроенный. Я обнял его. Отец Симон. «Отченька, мой отченька, как тебе сейчас?» «Отченька, дела мои не очень хороши. Имей надежду. Мы отслужим по тебе сорока уст, и будет тебе хорошо. Благодарю тебя, отченька. Мы тебе поможем». На этом видение закончилось. «В чем тебя застану, в том и сужу». Поэтому и сказано «стареют и умирают вместе с человеком страсти, которым он порабощен» и бог попускает человеку умереть в этом чтобы обнаружилось чем он был пленен глава 25 последний год старца труды и подвиги посты лишения все это сказалось на телесном здоровье старца Иосифа настолько что он выглядел стариком один посетитель познакомившийся со старцем когда ему только что исполнилось 60 и принял его за 75 лет уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно старец уже с трудом ходил еще в малом скиту святой анны ноги начали ему отказывать он мог с передышками перемещаться лишь на небольшие расстояния а подниматься и спускаться самостоятельно не мог совсем. Мы должны были его толкать на подъеме и поддерживать на спуске. Поэтому-то ходить на литургию было для него большой проблемой, пока мы не переселились в новый скит. Помню, как мы шли, и я его толкал на подъеме сзади. «Толкай», — говорил мне старец, — «и я изо всех сил его толкал. Снег, дождь, он не мог идти. Когда я толкал старца...» то его ботинки вешал себе на плечо. «Подойди, надень мне ботинки, балбес!» Я заходил в церковь и надевал ему ботинки. До самого конца он не прекращал меня испытывать и тренировать, но как благодарен я ему сейчас! Всё тело его время от времени опухало от водянки. Если ему случалось поранить себе руку, то вместо крови выступала вода. Со временем опухание стало подниматься от ног к груди, и тогда у него начиналась одышка при малейшем усилии. Несмотря на это, он продолжал строго соблюдать свой устав в отношении пищи. Старец и не помышлял о том, чтобы поесть что-нибудь, кроме обычной нашей пищи, в иной час, кроме установленного. Вдобавок его больной организм не давал ему спать, и он страдал от недосыпания». Уже давно старец желал смерти, ибо спокойная совесть извещала его, что он подвиг добрый совершил. Чем больше христианин преуспевает в духовной жизни, тем больше он жаждет уйти из жизни земной, чтобы встретиться со Христом. Как пишет святой Иоанн Листвичник, «Тот, без сомнения, искусен, кто ежедневно ожидает смерти, а тот свят, кто желает ее на всякий час». Одно из писем старца свидетельствует, что он был таким святым. «Смерть, которая для многих великая и страшное событие, для меня одно отдохновение, сладчайшая вещь, которая сразу избавит меня от скорбей мира, как только придет. И я жду ее с минуты на минуту. Она воистину великое событие. Но очень велик и подвиг взять на себя все тяготы сегодняшнего мира, когда каждый требует исполнения всех заповедей от другого. Из-за этого, из-за всего я и стал трупом. Прошу Бога забрать меня, чтобы я отдохнул. В конце 1957 года, накануне Нового года, старец Иосиф почувствовал недомогание и онемение тела. На шее у него образовался большой нарыв. Старец сказал нам, «Это новогодний подарок». На следующий день мы увидели, что это место опухло и сильно покраснело. Старца начало лихорадить. Он чувствовал полный упадок сил. У него болела вся левая часть тела. Но он не хотел обращать на это внимание Он хотел возложить все это на Бога. Поэтому нам не удалось его убедить, чтобы он допустил к себе врача. Однако через два-три дня состояние сильно ухудшилось. Впоследствии мы узнали, что этот нарыв был проявлением серьезного заболевания — фурункулеза. Если в такой ситуации вовремя не оказать медицинскую помощь, наступает заражение крови и смерть. Но старец по-прежнему не хотел, чтобы мы пригласили врача. Он говорил, «Если святые бессребренники пожелают, то пусть они меня исцелят, к врачу я обращаться не буду». Вскоре он оказался на пороге смерти. Мы позвали отца Артемия из скита святой Анны, который немного разбирался в медицинской премудрости, и сказали с беспокойством, «Что делать? Старец не хочет, чтобы мы приводили врача. Не волнуйтесь. Когда отравление организма усилится, он начнет плохо соображать. Когда он не будет понимать, что говорит, тогда сразу меня позовите, чтобы я ему помог». Как он сказал, так и случилось. Опухоль на шее стала величиной в два кулака. В какой-то момент старец начал говорить. — Арсений, что нам делать? Когда мы будем служить литургию, у нас сегодня нет священника. — Но у нас же два священника старче ответил отец Арсений. — О, действительно, я думал, что мы в святом Василии. Я, как только это услышал, помчался, как заяц, и через десять минут уже был в скиту святой Анны. «Артемий, бежим скорее! Старец начал бредить и не узнает нас!» Отец Артемий пришел к старцу. «Как поживаешь, старче?» «Хорошо. Как ты здесь оказался?» «Да вот, пришел тебя повидать. Что это у тебя с шеей?» «Вот тут, посмотри. А ну-ка, дай-ка я пощупаю. Не волнуйся!» Он надрезал это место ножом и оттуда хлынул гной. Отец Артемий тут же очистил рану и залил ее молоком, а нам сказал, «Если бы вы позвали меня на три дня позже, он бы умер». Старец был как парализованный, он не мог держать голову. Мы все плакали и просили его согласиться на лечение. Так как мы сильно настаивали, он сжалился над нами и разрешил делать то, что мы сочли нужным». Тогда мы попросили помощи у отцов нового скита, и отец Макарий предложил сам делать старцу уколы антибиотиков. Как-то раз он долго не мог найти вену на руке старца, и тот его ободрил. «Дырявь, отец Макарий, дырявь!» Между тем отец Артемий продолжал применять мази, а мы ему как могли помогали. Отец Харалампий немного знал хирургию, его научили в армии. Он сидел рядом со старцем, каждые полчаса помогал ему переворачиваться, и каждые два часа менял ему белье. Отец Харалампий почти не спал, он лишь иногда позволял себе часок вздремнуть. Также он все время следил за тем, чтобы топилась печка, поскольку была зима. Рядом со старцем находился и отец Арсений, поэтому отец Харалампий уходил спать в его комнату, где печки не было. На протяжении всего лечения мы сделали старцу сто двадцать уколов антибиотиков и вдобавок столько же укрепляющих. Гнойников было много, и отец Харалампий резцами для печей вскрывал их, чтобы выходил гной. Мы резали его по-живому, семь разрезав по всему плечу, сверху донизу. — Режь меня! — кричал старец. Кровь текла ручьем. Мы израсходовали более ста пачек ваты. Каждые два часа мы меняли ватную повязку. На рану накладывалось много ваты, которая впитывала в себя кровь и гной. Мы скупили всю вату, которая была в дафне. Какой большой была рана! Мы чашечкой вычерпывали оттуда гной. В этой ране мог поместиться лимон. Старец не мог есть ничего, кроме вареной травы без хлеба. Три ночи мы дежурили рядом с ним, созвав к нему всех, думая, что он умрет. Он нас благословил в последний раз, а мы плакали над ним день и ночь. Но час его еще не пришел. На протяжении месяца болезнь мало-помалу отступала. Нам прислали одно особое лекарство, и оно с Божией помощью помогло его выздоровлению. Сорок дней старец ничего не ел. После того, как он принял лекарство, он поел, уснул, и ему стало лучше. Начав поправляться, старец говорил, «Слава тебе, Боже! Дайте мне поесть, чтобы я мог подняться и исполнять свои обязанности». Но он оставался в постели еще пять месяцев, не способный двигаться, и мы ему помогали поворачиваться. Ответы на письма, которые он постоянно получал, я записывал под его диктовку. В конце концов старец поправился и стал ходить с палочками. Он опять начал готовить еду и писать ожидавшим от него ответа на свои послания. Прошел почти год, прежде чем он окончательно выздоровел. Но и после этого шея и плечо у него болели, и он был очень слаб. Одному человеку старец Иосиф писал в то время, «Большое было испытание. Очень благодарю Бога за то, что Он явил мне свою большую любовь, да прославится Его божественное имя. Из мира моим единственным помощником стала только сестра, которую ты знаешь, как мать часто присылала все необходимое для больного. Матерь Божия воздаст ей должную награду за любовь». Упомянутой в письме сестрой была госпожа Мария Пападимитрию, муж которой владел известным издательством «Астир». Когда старец уже более-менее вылечился, я его спросил. «Старче, когда у тебя начался бред, и ты перестал нас узнавать, и был близок к кончине, что ты тогда чувствовал, о чем ты тогда думал? Я тебе скажу, чтобы ты знал, что в это время происходит. Это будет тебе полезно». Знаешь, что мне сделал дьявол? Знаешь, что он хотел со мной сделать? Что, старче? Он засунул лом под фундамент и хотел перевернуть все строение моей веры. Все, что построили подвиг и благодать, он хотел опрокинуть. Он хотел убрать Бога из основания моей веры. И когда я увидел, что шатаются устои моей веры, я сказал себе, «Куда я иду? Куда меня ведут?» И когда я ему говорил о благодатных состояниях, он представлял их никчемными. Вот это было по случайности, а это чисто человеческое. Дескать, это со мной произошло из-за прелести, то из-за разных обстоятельств, другое — из-за простого обмана чувств, телесных или душевных, и за всем этим ничего не стоит, кроме прелести, дьявола человеческого естества». То есть все, что было от благодати, все, что я познал из своего опыта, он все это мне объяснял и отбрасывал, и лишил меня всего. Я сказал, «Ого!» Поэтому и просил Бога выздороветь, чтобы отразить эту атаку. Бог соблаговолил, и я вернулся к жизни. Ты видишь, что хотел мне сделать враг? А я тогда подумал, «Ничего себе!» Горе мне, если уж он старца хотел запутать, то со мной-то что будет? Но такие искушения делают человека более опытным, так что он становится внимательнее и думает, без Бога я ничего не могу сделать, даже веровать не могу. Если хочет Бог, я верую, если отнимает свою благодать, я отпадаю от веры. Если человек будет стоять на этом, то он будет опираться на прочную скалу. А если у него не будет такого помысла, то он стоит на песке, и песок может уйти из-под ног. Скала же не проваливается, и волны не могут ее сокрушить. А дом, построенный на песке, разрушается и морем, и ветром, и падает. Дом же, основанный на скале, не падает». «Скала — это осознание того, что человек не может ничего сотворить без силы и благодати Божией. Поэтому, чтобы возникла такая скала, человек должен пройти в своей жизни через многие искушения, отбросить в итоге все человеческое и уверовать, что ничего не может он сотворить без благодати Божией». В этом может хорошо убедиться каждый, но он должен многому подвергнуться и через многое пройти, чтобы в этом удостовериться. Это подразумевал старец, когда писал, «Пусть никто не надеется на себя, пока душа его еще в теле, и когда он восходит на небо, то должен ожидать, что на следующий день спустится в ад. Не говорю уже о том, что в то же самое мгновение может произойти спуск». Поэтому пусть человек не удивляется изменениям, но зарубит себе на носу, что ему свойственно и то и другое. Вот почему Бог попустил старцу испытать это, когда он был болен, чтобы когда он будет умирать, он оградил себя смирением, чтобы он не рассчитывал на свои силы и пережитые им ранее божественные явления и благодатные состояния а также, чтобы и нам, молодым, передал старец свой опыт, чтобы мы все это знали. В то время, как мы радовались улучшению здоровья старца, пришел новый недуг — сердечная недостаточность. Если при фурункулезе симптомы были видны сразу, и мы могли принять соответствующие лечебные меры, то когда проявились симптомы сердечной недостаточности, было уже поздно, и мы ничем не могли ему помочь». Первого января 1959 года старец плохо себя почувствовал. Ему стало трудно дышать, он начал задыхаться. Я увидел, как он радуется и говорит отцу Арсению. «Отец Арсений, благословение Божие!» «Что такое?» «Болит вот здесь. Мне кажется, что теперь это случится. О, матери божья пусть уже это усилится, чтобы мне поскорее уйти отсюда!» Эх, отец Арсений, что-то надвигается. Он даже крестил грудь, чтобы болезнь усилилась, и он ушел. С этого времени у него стали случаться сердечные приступы, и чем хуже ему становилось, тем больше он радовался, он торжествовал. Я не видел другого такого отважного человека, который с подобной доблестью встречался бы с тем, чего боится каждый». Это видно из письма, которое он написал в те дни. «Я не очень здоров. У меня водянка, и я весь постоянно распухаю, и ко мне подступает что-то вроде обморока. Может быть, мне осталось немного дней. Прошу Бога забрать меня, чтобы я отдохнул. Я устал от этой жизни. Если умру, не забывай меня на своей литургии, и я оттуда буду о тебе молиться еще больше, если обрету больший покой». Слёзы у него текли все время, особенно же в начале болезни. Как только он просыпался, у него начиналась сильная одышка, так что он почти задыхался, поэтому-то он и не спал. Я, став сиделкой старца, вел его под руку, куда ему было надо, через пять минут рыдания. «Я только что вспомнил Пресвятую Богородицу, нашу Матерь, и не смог удержаться». Он любил Пресвятую Богородицу, можно сказать, страстно, и как ему удавалось при такой одышке и недосыпании сохранять ясный ум. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мы хотели позвать врача, но старец этого не желал. Некоторое время мы уступали старцу в этом, и когда у него случался приступ, просто соборовали его, ему становилось лучше. Но день ото дня его состояние ухудшалось, отек поднялся до середины живота, но и тогда он не хотел, чтобы мы позвали врача. Мы, братья, разошлись во мнениях, одни говорили «да», другие «нет». «Мы, отец Афанасий, отец Иосиф-младший и я, говорили, что нужно пригласить врача, пусть посмотрит. Старец может этого не хотеть, но мы, как его дети, должны позаботиться об отце». Другие говорили «нет». Отец Арсений сказал «Отец Афанасий, если старец не позволяет приводить врача, не зови его». «Мы уморим старца, отец Арсений, старец это говорит из-за самоотречения». Отец Ефрем Катунакский говорил, «Сказал старец нет, значит нет». Я же вопросил, «В конечном счете, что нам скажет наша совесть и люди? Будут говорить, как же то вы нисколько не помогли человеку? Какие же вы тогда духовные чада?» В конце концов, возобладало наше мнение, нас было больше. Сразу после этого мы позаботились о приходе врача. Я отправился в Дафни, позвонил в Иерисос и пригласил к нам врача-терапевта. Когда он пришел, я ему сказал наедине, — Слушай, скажи старцу, я паломник, шел мимо, и монахи попросили меня посмотреть вас, поскольку вы больны. Я вошел к старцу. — Старче, знаешь, тут пришел один паломник, он врач, привести его к тебе, чтобы он тебя осмотрел. «Это должно быть от Бога, дитя мое. Приведи его сюда». Врач осмотрел старца и сказал, «У вас кардиопатия, произошедшая от гнойных миндалин. Вы умрете, если не будете лечиться. Спаси, Господи! Это вы хорошо сказали. Умрете. Я и хочу умереть. Чтобы миновала опасность, я вам назначу таблетки от отеков и уколы, общеукрепляющие и от миндалин. Ладно, пускай». Когда уколы закончились, старец сказал «И почему я не умер? И руки свои я обнажил для уколов, и зад. Вот что со мной случилось. Ведь я говорил Богу, я не хочу врачей, хочу, чтобы ты, Боже мой, был моим врачом». После таблеток и уколов старцу стало легче. Однажды, когда я к нему зашел, он сказал «Хорошо, это был первый врач в моей жизни, хороший врач, разобрался, что со мной». После этого он повернулся и посмотрел мне в глаза. «Подойди сюда, малой. Врач сам пришел. Бог его послал. Да, дитя мое, от Бога это было. Спаси его, Господи. О, Боже мой!» «Прекрасно! Но ведь я солгал, так получается». Вечером, перед тем, как мне служить литургию, старец сидел в своей стасидии. Я подошел к нему положить поклон. «Как же мне теперь служить литургию после того, как я солгал, причем солгал своему старцу? Я ему должен сказать правду, должен исповедаться». Я подошел к нему и сказал, «Старче, прости меня, врача пригласили мы, но мы это сделали, старче, по любви, как ваши дети. Ведь вы наш отец, и мы должны о вас заботиться». Он посмотрел на меня. Конечно, он понял, почему я это сделал, и, улыбаясь, взял мою голову в руки и сжал ее. Ума палата в этой головушке. Ладно, дитя мое, ступай и служи литургию, Бог простит тебя. Я знаю, что ты это сделал по любви. В день накануне Сретения я должен был идти в монастырь святого Павла на престольный праздник обители, так как мы подчинялись этому монастырю». Едва я подошел положить поклон старцу, у него сильно схватило сердце, сердечная недостаточность была такой, что, казалось, он умирает. Вид у него стал, как у покойника, он еле дышал. «Иисусе мой, помилуй мя! Иисусе мой, помилуй мя! Иисусе мой, помилуй мя! Иисусе мой, помилуй мя!» Только это он и говорил». На последнем дыхании он непрестанно говорил молитву. Как только я это увидел, так сразу подумал. Все. Дыхания нет. Отходит. Кончается. Взял его за руку, чтобы послушать пульс. «Где там?» — спросил его. «Старче, уходите?» «Нет». «Он мне сделал знак, чтобы отслужили Елеу священия». Как только мы пособоровали старца, ему сразу стало лучше, сердечный приступ как рукой сняло. Когда наступила Великая Четыридесятница, еще раз проявилась его рассудительность, так как состояние организма было очень плохим, и он был, как говорится, одной ногой в могиле. Старец первый раз за всю монашескую жизнь позволил себе ослабить пост. Это послабление было для того, чтобы он мог держаться на ногах. Он видел, что, ослабляя пост, сможет лучше подвязаться в молитве. После Пасхи у него случился еще один сердечный приступ, который продолжался целых три часа. Я видел, как он угасает, и спросил. «Старче, уходите?» «Нет, отец», — ответил он мне. «Пульса у него не было. Пособоровать вас?» Как только мы его пособоровали, сердечный приступ прекратился. После приступа старец заплакал и произнес строку из-за упокойной службы. Увы мне, яковый подвиг и мать душа, разлучающаяся от телесе. Сколько было слез, как он плакал! Старец Арсений говорил, «Ты все еще плачешь? Почему ты плачешь? Ведь с твоим здоровьем нельзя столько плакать!» Старец отвечал, «Оставь меня, отец Арсений, успокойся, оставь меня, оставь». В то лето с ним случился еще один сильный сердечный приступ. Накануне старец ответил на несколько писем, он диктовал, я писал. Сам он тогда писать не мог. Утром я ему сказал, «Старче, я пойду отправлю письма». «Побыстрее возвращайся, ты мне нужен рядом». Я все понял. Молнией бегу вниз, отправил письма, возвращаюсь, а у него только что схватило сердце. Он это предвидел. Старец непрестанно повторял «Иисусе, матушка моя, Иисусе, матушка моя». Пресвятую Богородицу он называл матушкой. Поскольку его сердце не могло произнести Иисусову молитву, он говорил ее устами. «Я сел рядом с ним, взял его за руку». Началась, как мне показалось, агония. Он стал как мертвый. Тем временем, повидать старца, пришел один монах. Что вы хотите, отче? Увидеть старца. Старец кончается. Мне уйти? Да, он не сможет с вами поговорить. Четыре часа продолжался приступ, и четыре часа потребовалось, чтобы старец пришел в себя. И когда он пришел в себя, тогда спросил, что хотел отец Константин? Как он его увидел, если пульса совсем не было? Он хотел вас навестить, старче, я ему сказал, что вы не можете... Хорошо. Старче, вы уйдете? Нет. В душе он знал, уйдет он или нет. Что вы чувствовали, старче, во время приступа? То, что чувствует человек с босыми ногами на горящих углях. Так я себя чувствовал, так я горел из-за сердца. Молитесь обо мне». Несмотря на всю меру своей святости, он хотел человеческого участия, хотел нашей молитвы по четкам. Старец говорил нам, «Не трудитесь напрасно, пришел мой час уйти. Вы только меня мучаете, но если вы настаиваете, делайте, как знаете». И мы старались, особенно отец Иосиф-младший, с помощью разных врачей и различных лекарств поддерживать его жизнь Мы описывали его симптомы в письмах к тем его духовным чадам, которые были врачами, и они нам присылали лекарства. Нам присылали и деньги, потому что мы неоднократно приглашали врачей из мира, и каждое такое посещение стоило более тысячи драхм, не считая лекарств. Но не было воли Божией на то, чтобы он оставался здесь. Пришло его время уходить. Это видно и из писем, написанных им тогда. «Я уже совсем больной. Я как какой-нибудь расслабленный. Десять шагов не могу сделать. Врач поддерживает меня уколами и говорит, что я выздоровлю. И братья моя плачет, не дает мне уйти». И в другом письме. «Много расходов и лекарств, а здоровья нет совсем. Потихоньку шагаю на ту родину». «Не имам и бозде пребывающего Гограда. Братья стараются всеми средствами возвратить меня обратно, но, к сожалению, я быстро шагаю в могилу. Пойду туда ждать вас». Еще он писал. «Я написал тебе, что одышка — от болезни сердца, но в глубине истины это от Бога. Ибо молодым я подвязался по произволению, а теперь настала необходимость подвязаться вопреки произволению, дабы иметь и большую награду. Я вижу все, дитя мое, но что поделать? Братья твои не успокаиваются, хотят меня оживить. Я вижу надо мной рука Господня, плачу я, нищий, безутешно и бесполезно, кричу им «дайте мне умереть». В то время, незадолго до его представления, отец Ефрем Катунакский попросил старца написать ему письмо, которое хранилось бы у него как сокровище, и старец написал ему такие слова «Утроба моя божественная и священная, возлюбленное чадо мое, отец Ефрем, отечески тебя целую, дарю тебе всю свою любовь, тебе даровано мое последнее благословение» то, которое мы преподали всего два дня назад. Последние десять дней мне было очень плохо, я ничего не ел. Два дня, как пришли какие-то лекарства из Америки, я начал их принимать и получил от них пользу. Посмотрим, до каких пор они будут помогать. Я не думаю, что поправлюсь. Как не бьется братья, ничего у них не получается, только задерживают мой уход». Организм мой отравлен, тело мое не понравится червям и останется целым, им не захочется его есть. Итак, будь спокоен, пока еще не пришел час, обнимая вас от всей души, смиренный и многострадальный с Иосиф.